Солнечные пятна лежали на чистой очень зеленой траве. За березами были ручей и мостки, надежные, выкрашенные надежной коричневой краской. Плетнев вышел на моски, доедая из горсти смородину. И зачем-то на них попрыгал, как будто проверял. Моски не шелохнулись. В проточной воде полоскались длинные ветки каких-то подводных растений,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 На дорожке между теплицами стояла лужа, присыпанная сверху щепой и опилками. Джинсы сразу залило, и брезгливый плетнев морщи стал выбираться, но выбраться было некуда, лужа простиралась, похоже, на весь участок. — Да ты чего? Ну, говорю же, текет! Видишь, сколько натекло! — Ну ничего, все впитается, лето нынче жарко, даже хорошо, что мне дорожку полила. Вон, гляди!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 с глухим стуком обрушиваясь на стекла теплицы на мокрую ткань джинсов. Оплетнев, оглядел трубу, обнаружил за проником кран, вылез из лужи, высоко как цапля, поднимая ноги, подошел и завернул его. Вода перестала хлистать. «Ах ты, окаянная сволочь! Сколько раз просила, чтоб мне как следует привернули. Так нету их никого. В гараж им надо, на работу им надо. Одной мне ничего не...